Глава 25. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джордже. После настораживающего сообщения адмирала не хватало ещё только, чтобы какой-то там ламбардеец скупил территории базы и школы боевых пловцов с молотка. Умберто Санторони уже не хотелось ни любоваться пейзажами, ни предаваться воспоминаниям. Он с тревогой осмотрел просторную долину, в которой по одну сторону речушки располагались ангары для хранения и ремонта управляемых торпед, по другую казарма и учебные классы школы пилотов. Однако больше всего Санторони привлекала бухта Сан-Джордже. Русская, извилистая, скрытая от любопытствующих глаз и отгороженная от залива изгибом скалистой косы, она словно бы самой природой создана была для расположения на своих берегах секретной школы диверсантов-смертников и базы не менее секретных управляемых торпед, тем более что густо усеянная металлическими буями Якорная цепь, которая она была отгорожена от остальной части залива, делала бухту ещё и неприступной со стороны моря. Морские дьяволы ждут нас в каютах компании курсантской казармы. Напомни Люмберта о цели их появления на Сан-Джордже. Какой численности будет ваша команда, корвет капитан? Конечно, её состав станет определять сам Чёрный князь. Это понятно. Список командос, он приложит к рапорту на моё имя, и если у меня не возникнет замечаний к его персоналиям, услышав это, Умберто едва улыбнулся. Он помнил, как болезненно сначала капитан первого ранга А затем и контр-адмирал Салана воспринимал любое проявление хоть какого-то непослушания со стороны вечно младшего по чину Боргези. И всё сходилось к тому, что за послевоенные годы болезненность эта у берегового адмирала, кстати, мстительную кличку эту дал именно чёрный князь, так и не развеялась. Пока что мне удалось собрать 10 бывших пилотов, управляемых ракет которые готовы приступить к осуществлению операции Гнев Цезаря. То есть вам удалось сформировать группу из 10 диверсантов-смертников, понимающе внул адмирал. Салано уже знал, в чём заключался смысл задуманной Баргезе диверсионной операции, и не сомневался в том, что фрегат капитану сообщили его личное мнение. Это самая бессмысленная авантюра, на которую только способна была сумбурная фантазия нашего чёрного князя. Во всяком случае, адмиралу очень хотелось, чтобы эту его мысль довели до сознания узника римской тюрьмы в дословном изложении. Тем не менее, мешать подготовке к операции командующий базой не намерен был. Зачем выставлять себя в роли врага известного героя войны Баргези? патриота, возрождающийся после тяжёлого поражения великой Италии. Какой в этом смысл? Наоборот, он готов услужливо помогать патриотом мстителю Боргезе, не взирая на то, что даже в самые светлые времена взаимных отношений ничего, кроме личной неприязни друг к другу их не объединяло. Другое дело, что это была услужливость самозванного палача, который старательно поправляет петлю на шее самоубийцы. И чем позже до этого сноба из чернокняжеского рода дойдёт смысл стараний командующего базой, тем лучше. Главное довести его до точки невозврата. Хочу заметить, господин контр-адмирал, что четверо из этих добровольцев служат в роте охраны базы, молвил Уго Ленард. Что вы хотите этим сказать? К какой мысли подвести, что этих служащих следует заменить, но они пока ещё никуда не уходят, а команда, которую формирует корвет-капитан, пока ещё не является подразделением какой-либо флоцкой или разведывательно-диверсионной структуры. Мало того, я не уверен, что высшее командование согласится узаконить её в виде специального подразделения, поскольку это значило бы, что в случае провала штаб флота, военный министр, да и всё правительство вызвали бы огонь русской и всей прочей дипломатии на себя. Что же в таком случае делать? смущённо пробормотал Ленард. Ведь когда начнутся тренировки, и потом, когда пока ещё неизвестно, когда именно начнутся эти тренировки и когда наш чёрный князь будет готов к осуществлению операции, и вообще, состоится ли она? Так что мой вам совет, капитан лейтенант, не пытайтесь поднимать паруса при полном штиле, не дождавшись хоть какого-то ветерка. Это бессмысленно. Понял, господин контр-адмирал. Сомневаюсь в этом, поскольку уверен, что вы и сами уже попросили корвет капитана зачислить вас в состав морских дьяволов. Не слышу утвердительного ответа. Уго Ленард. Так точно, господин контр-адмирал. Кажется, я был первым, кто отозвался на его призыв, во всяком случае, среди первых, подтвердил Сантороне, но во взгляде, которым тот одарил коменданта базы, чётко прочитывалось: дёрнул же тебя чёрт лезть со своими вопросами. Впрочем, не прошло и полминуты, как корвет капитан уже готов был поблагодарить Ленарто за его вопрос. И все то время, которое понадобилось им, чтобы дойти до здания школы и преодолеть гулкий коридор, в конце его, рядом с кабинетом коменданта базы, находилась комната для совещаний, на флотский манер именуемая «Кают-компанией», Санторони пытался смириться с одной мрачной и почти неутешной мыслью, что, возможно, до конца всей этой международной аферы их команде «Морских дьяволов», Так и придётся прозибать некем официально не признанной и не финансируемой, пребывающей наполо подпольном положении. Примечание. Имеется в виду, что в отличие от Лигурийской военно-морской базы, во главе которой находился командующий, подчинённой ей базой штормовых плавсредств в Сан-Джордже командовал комендант. Конец примечания. Он вдруг понял, что наверняка вся эта операция по уничтожению линкора Джулия Цезаре с самого начала будет проходить под древним, как мир, диверсионным каноном. Всё, что вы совершаете, скажет им высокое командование, вы совершаете на свой страх и риск. Если задание выполните, будете щедро вознаграждены. Если же потерпите провал, мы от вас попросту отречёмся и на уровне разведки, и на уровне правительства. Ибо таковы правила игры. Когда они вошли все девять морских гладиаторов, неохотно с демонстративной ленцой людей, которые избрав для себя судьбу смертников, получили право ничего больше в этом мире не бояться, поднялись из-за стола. Онтер-офицеры Никола Де Ануцево и Джина Карвини принялся представлять своих боевых пловцов Сантароне. Они испытывали все конструкции управляемых торпед и диверсионных катеров. У берегов Франции они сумели навести управляемую ими торпеду на германский эсминец, а когда тот ушёл на дно, ещё 2 часа держались на специальных поплавках пока их не подобрал бронекатер сопровождения Ливио Конченцо, унтер-офицер, который первым вызвался войти в состав нашей команды и который в своё время был инструктором школы пилотов управляемых торпед по подводным диверсиям, лично принял участие в шести диверсионных морских операциях, в том числе в нашумевших акциях в районе Гибралтара и Александрии. Мне приходилось слышать об этих операциях, ливио похлопал парня по предплечью, контр-адмирал. Странно, что до сих пор вы так и не удостоены офицерского чина. С вашей помощью, господин контр-адмирал, это не трудно будет исправить, воспользовался случаем Санторони и, не дождавшись реакции командующего, тут же представил двух невысоких коренастых парней, очень похожих друг на друга. Обер-лейтенанты Марк фон Гертин и Элио фон Штаубе – двоюродные братья из итальянских немцев. Прежде чем по личной рекомендации Отто Скорца не попасть в нашу школу, прошли обучение во Фридентальской диверсионной школе под Берлином, где специализировались на минировании мостов, судов и портовых сооружений в 42-ом дважды высаживались в тылу русских и после выполнения задания возвращались через линию фронта Циннейший опыт благодушно признал береговой адмирал если бы он решился быть откровенным то признался бы что даже представить себя не мог ни в роли диверсанта в вражеском тылу ни тем более в роли человека торпеды Насколько я понимаю, в боях за Италию прославиться они не успели. Нас готовили к тому, чтобы, вернувшись в Рейх, мы организовали такую же школу боевых пловцов в Восточной Пруссии, объяснил фон Гертин, лоб которого наискосок перечёркивал неглубокий по касательной осколочный шрам. Но когда мы объявили о готовности основать свою школу, Командование в Восточной Пруссии уже было не до нас. Вот мы и продолжили службу под командованием князя Баргезе. Кстати, дополнил его рассказ фон Штаубе. После высадки союзников на юге Италии нашу школу перевели на север, на ту часть побережья, которая находилась под контролем войск Муссолини. Примечание. Речь идёт о том периоде, Когда освобождённый диверсантами Скорцени из-под ареста, осуществлённого по приказу итальянского короля Муссолини, снова вернулся в Италию. Конец примечанию. Мне известны особенности этого периода, поспешно заверил его контр-адмирал. Не для кого не было секретом, что даже во времена торжества великого дуче Салано оставался убеждённым моналистом. И не потому, что слишком уж недолюбливал выскочку Муссолини или слишком уж полагался на военный гений короля. Просто все и всегда в его офицерском роду оставались ярстными монархистами. Тогда самое время представить наших технических гениев-механиков, младшего лейтенанта Луи Джакиреса и вольно-наемного Витория Абруццо, водолазы-спасатели и ремонтники». В нашей новой команде мы очень рассчитываем на них при подготовке диверсионного снаряжения, как и на лейтенанта Антонио Капрари, специалиста по взрывчаткам, инструктора по сапёрному делу, и наконец, военфельдшер Винченцо Гордини, представил корвет капитан самого пожилого из этой, в общем-то, молодовозрастной команды в довоенном прошлом. Призёр первенства Европы по плаванию, который в школе соединял в себе и потастию инструктора по плаванию, и по оказанию первой медицинской помощи. Контр-адмиралу явно не понравилась профессорская бородка на худощавом москитическом лице Гордини. Никакого иного лица своих офицеров, кроме старательно досениво выбритого, он не признавал. Поэтому для всякого, кто знал об этом требовании, достаточно было пристального, насмешливого взгляда командующего. Точно таким же взглядом Салана попробовал одарить сейчас и Винченцо Гордини, вот только копрал Военфельшер позволил себе не уловить его смысла.